Голова, 31. Дмитрий Ланской. Дальше едем молча. Вересаева спит или делает вид. Я не отрываюсь от дороги и слушаю музыку. А пассажирки до самой Твери почти не думаю. Проехав в город, останавливаюсь на заправке. Иду в магазин рассчитываться и там застреваю. У кассира зависла программа. И я минут 15 торчу в очереди из злых, хмурых мужиков и нервничающих дамочек. Поняв, что это надолго, решаю заправиться в другом месте. Покупаю кофе в автомате, стоящем тут же, и с двумя стаканчиками выхожу к машине. Очень вовремя. Чуть в стороне стоит Вересаева, а возле нее топчется парочка бритых ушлепков, и разговаривают они с моей бандиткой явно не о погоде. Ставлю стаканчики с кофе на горячий капот и неслышно крадусь к теплой компашке. «Ты, дружок, на полном серьезе считаешь, что я свою задницу сюда принесла, чтобы ею перед тобой покрутить?» Слышу насмешливый голос Амалии, и вижу, как она мягким движением уворачивается от протянувшейся к ней немытой клешни. Гондон, к которому обращен вопрос, ответить не успевает. Я вырастаю за спиной белобрысой и обнимаю ее за талию. Амаля, какие-то проблемы? Вересаева вздрагивает от неожиданности и поворачивается ко мне. Все нормально, Дим. Мальчики подошли спросить, который час. Мальчики, глянув на мою развороченную и неприветливую синюю желтую рожу, неожиданно отступают. Один примеряющий поднимает вверх ладони. «Извини, братан, мы не знали, что девочка уже занята. Зачетная она у тебя!» Глядя на уродов, садящихся в засранные жигули, где сидят еще двое, прищуриваюсь от накатившей злобы. «Судя по всему, задницу ты сюда притащила, чтобы найти на нее побольше приключений, да, Вересаева? Утра тебе мало было?» Едва сдерживаясь, чтобы не наорать на эту самоуверенную балбеску. Какого хрена ты из машины вышла и разговаривать с ними взялась? А если бы они тебя скрутили, кинули в багажник и увезли куда-нибудь в гаражи? Догадываешься, что тебе делать там пришлось бы. Помочь тормоза прокачать или их тарантайки пропылесосить?» Отшучивается белобрысая, но в зеленых глазах мелькает что-то такое, как будто испуганная. «Да неужто?» «Тут кругом люди. Они не смогли бы». Выдавливает из себя, отворачивается, губу закусывает. Дошло до нее, похоже. «Да? Очнись, Вересаева. Никто не стал бы за тебя вступаться, потому что всем на всех похер. И на тебя тоже. Ладно, пошли к машине, зачетная девочка. Выдыхаю уже спокойнее. Там с кассой проблема, заправиться не получится. Выпьем кофе и поедем дальше, до следующей заправки бензина хватит. Пока пьем кофе с пирожками, которые Маля достала из своей сумки, рассматриваю ее лицо» странно, что у Шлепки назвали ее девочкой. Ей ведь... Сколько тебе лет, Вересаева?» — спрашиваю раньше, чем успеваю подумать. — Тридцать пять. — буркает и утыкается в свой стаканчик. Усмехаюсь. Совсем старушка. И чего, интересно, на тебя гопники так клюют, а? То толик твой порхатый, то эти дегенераты в засаленных трениках. — А кто на меня должен клевать, по-твоему? Богатые красавцы вроде тебя? Или, может, принц Уэльский? Поднимает на меня русалычьи глаза. Долго смотрим друг на друга, затем она кривит рот в усмешке. «Кто еще на такую клюнет, сам посуди? А Толик? Он и не мной интересовался, а квартирой моей, как оказалось». Сминает пустой стаканчик, выкидывает в урну и молча садится в машину. А я с туканом стою, не зная, что ответить на это. Может, надо сказать, что она просто дурочка, не знающая себе цену? Или что я мудак? который бьет в самое больное место Амалия Вересаевой с точностью и упорством ракетного комплекса «Сармат». Постояв еще немного, открываю дверь с ее стороны и предлагаю. «Амаля, хочешь сесть за руль?»